Глава 10 Интересная штука Жизнь. Еще совсем недавно ты ездил на машине, ходил в кино, летал на самолете в командировке и ничего особенного для себя не ждал, но все вдруг перевернулось вверх тормашками. Пропали и машины, и самолеты. Горы приблизились вплотную, и вот ты уже бредешь по тропе в глупой фанерной керасе с копьем на плече и вещь мешком за спиной а впереди тебя идет хмурый мужик в забавной стальной шапке, в жизни не видевший ни одного самолета, но зато железно убеждённый в существовании богов. Жалею ли я о чем то Сложный вопрос. Там, на Земле, жизнь была отрисована до мелочей. Дом, работа, командировки, и так по бесконечному кругу. Здесь же за прошедшие двое суток случилось столько всего, что страшно даже подумать. Драка с Асуром, Ду и Иоши и, конечно же, Мика. Этот мир выдал мне авансом подругу, о которой я не мог даже мечтать. Да, понятно, с некоторыми оговорками, но пять лет у меня есть. И я обязательно доберусь за это время до Синего Леса. С этом тоже пока не ясно. Миньоны-владыки могут как-то меня найти. Поэтому мне нужно успеть к тому времени разобраться со своими способностями и научиться пользоваться оружием. В остальном же все очень даже неплохо. Нет, конечно, не хватает элементарных удобств, но на это сетовать глупо. Тело, в которое я попал, вполне приспособлено для местных условий. У меня легко получается сидеть в неудобных позах. Имеется в виду поза сейдза. Буквально правильное сидение. Японский термин для обозначения одного из традиционных способов сидения на полу. Помимо чисто утилитарного значения — Поза сейдза имеет зачастую и церемониальный смысл, во многом зависящий от общественного положения, возраста и пола сидящего. Спать на жестком полу и даже ходить босиком по камням. Со здоровьем порядок, энергии дохрена, член вроде функционирует, не хватает только понимания происходящего, но язык, как говорится, твой друг. Обойдя лежащий на дороге булыжник, я прибавил ходу и, догнав спутника, поинтересовался. «А когда последний раз нападали на лисий хвост?» Всю дорогу от замка самурай вел себя как партизан на допросе. И любую информацию из него приходилось вытягивать чуть не клещами. Вот и сейчас он почти минуту молчал, делая вид, что оглох. Когда я уже собирался повторить свой вопрос, он скосил на меня взгляд и коротко произнес. «Лисий хвост — это ущелье! Зачем кому-то на него нападать?» «Умный, да? Но ничего». «У меня хватит терпения», — с досадой подумал я, а вслух произнес. «А гарнизон там тогда зачем, если никто не собирается нападать?» При этих словах Наката посмотрел на меня, как на назойливого комара. Покачал головой и со вздохом пояснил. «Гарнизон стоит у входа в ущелье и защищает провинцию от набегов моголов. Называется он Ториде, а кочевников там не видели больше пяти лет. А Кимура — наши соседи?» Сатусан говорил, что отношения с ними сейчас напряженные. Кимура, вассалы клана Хаяси, мгновение поколебавшись, пояснил самурай. Сатусан приносил клятву Ясудо. У с Ясуда сейчас вражда. До войны пока не дошло, но все к этому движется. Война спишет многое, а нашим соседям не дают покоя залежи серебра, которые были обнаружены год назад на западном склоне горы ваши. Разработки находятся всего в те от границы провинций. И, воспользовавшись враждой Дайме, Тимуры могут попытаться отвоевать часть нашей территории. Так понятно? Че? Мера длины в Японии, равная 109 метрам. Да, кивнул я. Но вы не ответили на мой вопрос. Почему в гарнизоне ожидают только кочевников? Соседи там не могут пройти? Могут, но им это незачем, пожал плечами наката. Зачем идти в укреплённое ущелье? Если между провинциями есть четыре ри ровной границы, на месте ты сам все увидишь!» Буркнул под конец самурая и, отвернувшись, показал, что разговаривать больше не хочет. «Ну да, ему хорошо, он-то знает тут все. Но спасибо, как говорится, и на этом. Получается, место, куда мы идем, это что-то вроде летнего лагеря. Кочевников там не видели пять лет, соседи тоже вряд ли появятся. Что мне это дает? Ничего особенного, кроме возможности спокойно тренироваться. Наката идет туда сменить командира сроком на полмесяца, а две недели — достаточный срок для того, чтобы разобраться, с какой стороны лучше брать в руки копьё. Меч я оставил в замковой оружейной, поскольку носить его разрешалось только младшим командиром, начиная с десятника. Взамен мне выдали двухметровое копье с длинным мечевидным наконечником и ношеную керасу, склеенную из пары десятков слоев специальной бумаги. В качестве поддоспешника вручили короткую ватную безрукавку. Шлем заменила деревянная джингаса с амортизирующей подкладкой из войлока. Но в целом, если смотреть со стороны, выглядел я не очень-то грозно. Нет, если отрядить меня на огород вместо пугала, то ворон я, наверное, пугать смогу, особенно если буду бегать за ними с копьем. Доспех оказался в пору в плечах, но в талии болтается, как колокол. Шапка, наоборот, была велика и постоянно сползала. Поддоспешник кололся, вонял потом и выглядел так, словно его погрызли собаки. Наконечник копья затупился. Его рубящие кромки, по ощущениям, никто и никогда не точил. Однако, несмотря ни на что, расстраиваться я не видел повода. Особенно если вспомнить, как я выглядел впервые, надев на себя военную форму. Копье ведь можно наточить, Керасу закрепить на теле ремнями, под доспешник отстирать, а в шапку напихать больше войлока. Да, это займет какое-то время, но у меня его вот целый вагон. Главное, поначалу разобраться со службой. К люсьему хвосту мы добрались за пару часов, когда солнце начало заползать за горы. Как и сказал Наката, гарнизон находился у входа в ущелье. Десяток деревянных построек располагался на территории размером с усадьбу и был обнесён хлипким бамбуковым забором. Проход в ущелье наглухо перекрывала каменная стена высотой около 5 метров. И теперь хоть стало понятно, почему кочевники обходят лисий хвост стороной. Сюго принял грамотное решение, а природа очень ему помогла. Ширина ущелья на входе что-то около 50 метров. Скалы обрываются над стеной, и миновать поверху этот заслон не получится. Нет, конечно, имея под рукой нормальное вооружение, Прорваться через такой заборчик можно на раз-два. Как вариант, закидать лагерь сверху гранатами или, еще проще, вызвать на помощь вертушку. Вертушка, вертолет, сленг. Но, поскольку вертолетов не изобрели, вероятному противнику придется штурмовать стену в лоб. Готов биться об заклад, что там впереди, на подступах, защитники накидали острых камней, чтобы атака не казалась врагам легкой прогулкой. В общем, с моей дилетантской точки зрения, Укрепление возвели в правильном месте. Но главной защитой любой крепости являются все таки люди. И я даже не моральный дух имею в виду, а просто элементарные вещи. В любой армии солдаты должны быть сыты, дисциплинированы и нормально вооружены. Но если по первым двум пунктам судить пока еще рано, то вот с последним просто беда. Примерно в километре от конечной точки маршрута Мы с самураем обогнали гарнизонный обоз, который сопровождал от 10 солдат, при виде которых я ощутил легкое недоумение. Было от чего Ведь назвать эту пеструю толпу отрядом у меня бы не повернулся язык. Нет, я, конечно, понимаю, что до унификации этот мир еще не дорос, но хотя бы оружие могли подобрать одинаковое. У одних солдат нагинаты, другие вооружены копьями, Длина и форма наконечников отличаются, и непонятно, как с таким оружием можно драться в едином строю. Лучше всех в отряде смотрелись лучники, да и то только потому, что им боевое построение не настолько критично. У входа в лагерь дежурил тощий солдат в железной шапке с длинными нечесанными волосами. Когда мы подошли ближе, он выпятил грудь и, приставив к подошве пятку копья, громко проорал. «Здравствуйте, Наката-сан!» Господин Кабаяси вас ожидает в офицерском доме. Приветствуя самурая, он изумленно посмотрел на меня. И даже хотел что-то сказать, но, видимо, передумал. Оно и понятно. Каёши в деревнях знали, но увидеть дурака в доспехах, да еще и с настоящим копьем. На крик часового из глубины лагеря прибежал лысый коренастый тип с узко-посаженными глазами и заложенным за пояс мечом. Коротко доложив самураю о делах в гарнизоне, Он отступил в сторону, пропуская нас в лагерь, и вопросительно посмотрел на меня. «Новый боец!» — в ответ на его взгляд пояснил Наката. Оставь на довольствие и определив первый десяток, там ему будет с кем пообщаться». «Да!» — кивнул лысый. И, проводив самурая взглядом, снова посмотрел на меня. Просто он был невысокого, с густыми усами и кривым шрамом на правой щеке. Из высоких плеч близкой посадке глаз и мясистого, крючковатого носа, мужик напоминал гнома из «Властелина колец». В японском, конечно же, варианте. «А ты, дурак, и никак поумнел?» Видимо, насмотревшись на меня, сквозь зубы процедил он. «Выходит, что так», — глядя ему в глаза, спокойно пояснил я. «Только с памятью у меня проблемы. Не помню, что было до вчерашнего дня». «Не помнишь, значит? Интересно». Лысый смерил меня презрительным взглядом и, положив ладонь на рукоять меча, холодно произнес «Меня зовут Икеда Озему, я тут отвечаю за все. Мои команды и приказы Десятника ты исполняешь бегом. Обращаться ко мне, господин Полусотник, ясно?» «Так точно!» — вытянувшись в струнку, проорал я. «Что точно?» — поморщился лысый. «Ты должен отвечать «да».» «Да!» — тут же исправился я, пожирая взглядом Икеду и стараясь сдержать рвущийся наружу смех. Нет, все правильно. Молодых надо учить. Но откуда этому мужику знать, что свой КМБ я прошел лет 15 назад, и учителя у меня были такие, что местным даже не снилось. КМБ. Курс молодого бойца. Впрочем, умничать тоже не стоит. Кто я такой, чтобы нарушать существующие порядки? Все происходящее можно расценивать как игру. Сменят все равно не убудет. Это дедовщину я не потерплю, а командиры. Они на то и есть, чтобы приказывать. Хорошо, если понял. Полусотник секунд десять сверлил меня подозрительным взглядом. Затем кивнул и сделал приглашающий жест. Пойдем, поставишь копье, и я представлю тебя твоему десятку. Казармой гарнизона назывался тут длинный барак с просторным крыльцом и рядом квадратных окон. Внутри, как и положено, вдоль широкого коридора тянулись четыре ряда лежаков с полками. После стоек с оружием скучал заспанный часовой, а на левой стене от входа какой-то умелец вырезал голую девчонку с лисьим хвостом. Казарма, как казарма, а с учетом местных условий, так и вообще замечательно. Еще бы кормили нормально. По дороге старшина рассказал мне о местных порядках, но ничего особо нового я для себя не узнал. Оно же везде одинаково. Утренние построение наряды, дежурство, караулы называются только не так. «Но мне-то какая разница?» Закончив инструктаж, Икеда провёл меня на другую сторону лагеря к небольшому дереву, возле которого на земле сидело восемь мужчин возрастом от 20 до 35 лет. При нашем приближении разговоры оборвались, и все восьмера поднялись со своих мест. «Ребята совсем непростые. Двое лысых, у троих волоса заплетены в косы. Брони ни у кого нет». На поясах висят короткие ножи Кокатана. Часто эти ножи неправильно называют Кодзука. Кодзука — рукоять Кокатаны. Лица в шрамах, взгляды уверенные, спокойные, как у старослужащих в любой армии. Выдержав короткую паузу, десятник шагнул нам навстречу и открыл было рот, но и Кеда оборвал его жестом. «Вот, привел вам нового бойца!» Медленно оглядев солдат, пояснил он. «Парень излечился от слабоумия но потерял память, ему нужно будет все показать. Основу он уже знает. Скасив взгляд на меня, Кеда кивнул на десятника и добавил. «Это Абенобу, твой командир. Слушаться его беспрекословно». «Да, господин полусотник», — кивнул я. И ещё раз внимательно оглядел стоящих передо мной солдат. Уж не знаю, по какой причине Наката решил отправить меня в этот десяток. Ведь, судя по виду этих ребят, Таких, как я, они пожирают на завтрак. Тут одних только шрамов на лицах не сосчитать. Нет, понятно, что я тоже что-то умею, но без знания местных реалий боец из меня пока никудышный. Вообще, по дороге сюда Наката говорил, что войны давно не было. Но «Десяток» выглядит достаточно подготовленным. Бойцы с виду спокойные и со стороны похожи на свору цепных псов. Самый здоровый, ростом повыше меня и выглядит натуральным неандертальцем. Да и все остальные, впрочем, ему подстать. В глазах солдат недоумение и ирония. Не, ну а кого бы не позабавило явление деревенского дурака. Наката решил понаблюдать за тем, как я уживусь в отделении с дедушками. Ну ладно, пусть и наблюдает. Дедушка, дед. Военнослужащий, прослуживший полтора года срочной службы. Старослужащий. Как только икеда ушел, десятник разрешил остальным садиться. И переглянулся с самым здоровым солдатом. Тот усмехнулся, кивнул и направился в сторону небольшого сарая. Проводив его взглядом, Абы посмотрел на меня и холодно поинтересовался. «И как тебя теперь звать?» «Таро», — представился я. «Пока только так, родовое имя не помню». «А почему ты решил стать солдатом? Тебя Кэнджи-сан выгнал из святилища милосердный?» «Нет», — покачал головой я, «просто считаю, что так могу принести больше пользы». «Какая польза от дурака!» — весело оскалился молодой парень с неровным шрамом на правой щеке. «Согласен. От дураков пользы нет». Переведя на него взгляд, покачал головой я. «Они же могут только болтать». «Ля, ты борзый!» — восхищенно усмехнулся солдат. «Это ты теперь всех нас жизни учить будешь?» «Разговоры!» — муро буркнул десятник. И, не сводя с меня взгляда, уселся на один из камней. Я остался стоять, понимая, что сейчас будет проверка на вшивость. Ну или какой-то концерт с издевательствами. Не зря же АБ отправил неандертальца в сарай. Нет, я прекрасно понимаю, кем выгляжу в их глазах. Это как девочке с бантиками заявиться в бригаду шпала-укладчиц. То есть она ведь тоже вроде бы женщина, но есть некоторые нюансы. Все произошло, как я и предполагал. Неандерталец вернулся из сарая с грязным кожаным бурдюком. И, швырнув его мне под ноги, приказал. Бурдюк, мешок из шкуры животных для хранения вина и других жидкостей. Давай, сходи за водой, на колодец. Бегом! Мы все тут просто умираем от жажды. Ожидая чего-то подобного, я даже не повернул головы и просто продолжил смотреть на десятника. И не то чтобы мне сложно сходить за водой, но этот мешок гарантированно дырявый. А такие вот наезды нужно пресекать в корне Э, кохай! «Ты оглох?» «Кохай». Буквально с японского «товарищ, стоящий позади». Японский термин, описывающий межличностные отношения в коллективе. Означает человека менее опытного в некоторой сфере занятий. Солдат недобро сощурился. «Тебе сказали сходить за водой». «Так это ты у нас тут, десятник?» Состроив невинную физиономию, удивленно произнес я. «Если да, то, конечно, схожу». Но мне почему-то кажется, что идти придется все же тебе, и не к колодцу, а сам знаешь, куда. Ах ты ж! рявкнул солдат в тот момент, когда до него дошел смысл сказанного. Не говоря больше ни слова, он шагнул вперед и, оскалившись, ударил меня кулаком в грудь. Ожидая чего-то подобного, я перенес вес на левую ногу и сбив кулак, пробил голенью в пах. Не сильно, чисто чтобы остановить и остудить пыл. Неприятный удар согнул солдата пополам. Воздух со свистом покинул легкие. Мужик покачнулся и, на удивление, устоял. Яйца оказались натурально железными. Конечно, стоило его добить, но делать этого я не стал, поскольку со стороны это выглядело бы погано. Придя в себя и отскочив назад, мужик набычился и снова бросился на меня, целя на этот раз в голову. Уклонившись от летящего в лицо кулака, я резко пробил правый поддых и, когда солдат снова согнулся, нанес удар коленом ему под глаз. Колечить парня не было смысла, а так даже челюсть осталась цела. Нелепо взмахнув руками, солдат завалился на траву, и над площадкой на мгновение повисла мертвая тишина. Дракка длилась всего секунд 10-15. Поначалу никто не сообразил, что, собственно, произошло. И лишь когда мой противник упал, трое бойцов вскочили на ноги. Спустя мгновение очнулся десятник. «А ну прекратить!» — рявкнул он, положив ладонь на рукоять меча. «Разведите их в стороны!» Двое солдат тут же повисли на поднимающемся с земли товарища, у которого в глазах читалось только одно желание — убивать. Нет, в целом мужик выглядел неплохо, по его стойкости позавидовал бы любой профессиональный боец. Ведь пропустить удар в пах и после этого снова броситься в драку — но такое способен не каждый. «Жаль, конечно, что все так закончилось». Но по-другому ведь быть не могло. «Ты что же, ублюдок, такое творишь?» Подойдя вплотную ко мне, сквозь зубы процедил Абе. «Совсем разум потерял?» Отвечать я ничего не стал. Просто стоял и смотрел на него сверху вниз. «Не, ну а что в таких случаях говорить? Он же и сам видел все в мельчайших подробностях». Видя, что я никак не реагирую на его слова, Десятник обернулся к двум стоящим рядом бойцам и, кивнув на меня, приказал. «Этого в яму за нападение на товарища! Утром перед строем выдать ему 10 палок!» «Но, командир!» — поморщился один из солдат. «Он же...» «Молчать!» — рявкнул Абе. «Выполняйте!» В первые мгновение я даже не поверил в происходящее. 10 палок? Это же по спине? А там еще какая-то яма. Он что же, ослеп? Хотя нет, судя по роже, с глазами у него полный порядок». «Нападение на товарища, значит?» — оскалился я, когда солдаты положили мне руки на плечи. «Ну и козел же ты, десятник!» Еще десять палок за оскорбление командира!» — глядя мне в глаза, холодно произнес Абе. «Выводите этого дурака, пока он не наговорил на что-то серьёзное!» серьезное. двигай!» — подтолкнул меня в плечо один из солдат. «Посидишь до утра, мозги встанут на место!» «Ты за своими мозгами лучше смотри!» — устало огрызнулся я. И пошёл в том направлении, куда меня подтолкнули конвоиры. Спорить и сопротивляться было бы глупо. Нет, конечно, вывернуться из простенького захвата и уйти для меня бы никаких проблем не составило. Но я же пришел сюда не за этим. Сказали под арест? Да без проблем. Ведь за драку в подразделении должно прилетать каждому. Другой вопрос. Почему виноватым назначили меня? Десятник посчитал, что тому мужику больше досталось и нужно восстановить справедливость, Или моему противнику за драку прилетело бы что-то посерьезнее десяти ударов палками по спине? Ну, не 10, а 20 Но, тем не менее, вот это и называется незнанием местных реалий. Впрочем, ничего страшного. Когда-нибудь я во всем разберусь. Тюрьма находилась неподалеку от одной из скал, возле забора, за которым стоял смешанный лес. Просторную яму пятиметровой глубины сверху прикрыли досками и засыпали землей так, что в потолке осталось лишь небольшое отверстие. Если не обладать сверхспособностями Человека-паука, то в одиночку выбраться не получится. Впрочем, сбегать я не собирался. И мне все эти условности были до лампочки. «Там внизу гадить нельзя», — кивнув на дыру в земле, пояснил мне один из конвойных. «Так что, если нужно, мы тебя сводим до ящика». «Нет, спасибо», — покачал головой я. «До утра дотерплю». «Вот хорошо» буркнул конвоир, и, подойдя к толстому столбу на краю ямы, размотал привязанный к нему канат. Кинув конец в яму, он смерил меня взглядом и задумчиво произнес: «Не знаю, парень, что с тобой случилось, но с этого не стоило начинать». «Начинать с чего?» — поморщился я. «Мне нужно было стерпеть, и ведь я его даже не покалечил». Солдат какое-то время смотрел мне в глаза, видимо, пытаясь осмыслить сказанное. Затем кивнул и, усмехнувшись, толкнул меня кулаком в плечо. «Меня Кенто зовут, его Рио», — кивнув на второго конвойного, произнес он. «А тебя, значит, Таро?» «Да, так и есть», — пожал плечами я. «Тогда добро пожаловать в десяток. И не держи зла на Амэсу. Он правильный парень, хоть и горячий. Ну а двадцать палок — это не страшно. Абэсан выдал тебе по минимуму». «Ну да, что-то подобное я и предполагал». В яме пахло гнилыми досками и землей, А проникающего сквозь отверстие света было достаточно, чтобы рассмотреть все внутри. Собственно, ничего особенного я не заметил. Размерами примерно 4 на 3 метра. Стены земляные, на полу разбросаны обрезки гнилых досок. Не Хилтон, конечно, но вполне можно жить. Особенно если принять во внимание то, что я здесь один. Конвоиры вскоре ушли, даже не подумав оставить наверху часового. Странно. Но, с другой стороны, я же никого не убил, так какой тогда смысл заморачиваться охраной? Вещей у меня с собой не было, поэтому я нашел на полу самую целую доску и, улёгшись на нее, попытался уснуть. Мне и в той-то жизни часто приходилось спать, где попало, а уж этому-то парню тем более не привыкать.